Тут тарелки обжигаются, и от жара на поверхности керамики возникает нечто вроде стеклянной патины, покрывающей все изделие и рисунок. Конечно, тоже. Теперь скобли сколько угодно, он словно впаян в терракоту. Все это проверено. Так вот, подобное произошло, видимо, и с нашей горой. от чего же не допустить, что звездолет, взорвавшись, оплавил. Оплавил все вокруг. — — А чего бы не допустить какое-нибудь землетрясение или извержение вулкана? — резко спросил полковник. — О да, конечно. В таком случае в камне мог оказаться замурованным настоящий человек, скажем, индейец из племени инков, который в момент извержения оказался погребенным заживо в этом камне. Шутка природы. Не может быть. Во время последней войны один английский летчик выпал из самолета, который летел на высоте пять тысяч метров, и не разбился. Невероятно. Чем больше старее полковник, тем сильнее верю в сказки. Я поднялся, я не мог больше сидеть на месте. Странно, но Спример тоже встал с кресла, опустив голову и сжав губы. Он спросил, к чему вы клоните, Мартин? Ни к чему не клоню. Может быть, этот человек был пилотом звездолета, и ему выпало на долю оказаться заточенным заживо в камне, словно я сложил ладони, словно в футляре. Словно в той стальной трубе, в какую немедленно после смерти замуровывают трупы миллионеров, завещавших сохранять их в надежде рано или поздно вернуться к жизни. Вот так. Будь это земной человек, он не выжил бы в таких условиях, окаменел бы, как ихтиозавр или древние растения. Воздух не превратил бы его в прах. Должно быть, заключил я уже, чувствую предельную усталость. Это был человек не из нашего мира, и потому рассыпался в прах. Понимаете, полковник? Я посмотрел ему прямо в глаза, и он тоже пристально смотрел на меня. Он протянул ко мне руку, хотел что-то сказать, словно я замолчал, так как вновь увидел того белого ногого человека. «Словно», — переспросил Сплиннервиль, — я задумчиво покачал головой. «Словно хотел поговорить со мной, поведать что-то. Но что и на каком языке я с горечью улыбнулся. Горстка праха, полковник, загадка вселенной. Ответ, доказательство, контрдоказательство, горстка праха. Прошло несколько секунд, потом звякнул переговорник, и я заметил, что полковник вздрогнул. Он опустил рычажок и спросил, в чем дело? — Генерал Моррис из Пентагона, господин Спленервиль, — произнес голосок, рази. Полковник прорычал. — Попросите его, скажите, что я позвоню через несколько минут. Скажите, что, словом, придумайте что-нибудь. Мартин обернулся он ко мне. Дек ничего подобного мне не говорил. Он ничего не видел. Когда он подошел к камню, оставалась уже только горстка праха. Только прах, конечно. Дек, наверное, решил, что я теряю рассудок, так мне кажется. Да, согласился Спеннервилл. Он сказал мне, что никогда еще не видел тебя таким потрясенным. Может быть, это была... Нет, не галлюцинация, прервал я его. А если галлюцинация то вот это уж никак не иллюзия, полковник. Я достал из кармана то, что мы нашли на плоскогорье, и положил на стол. Сплиннервиль посмотрел, нахмурив свои лохматые брови. Что это? Нечто, полковник. Что за чертовщина? То, что вы видите, не существует. Этот предмет не имеет никакого назначения, абсолютно никакого. И это не деталь от чего-то, это ничто. И металл нам неизвестен, и это не какой-то особый сплав. Однако вот он, этот предмет, перед вами. Полковник молча смотрел на этот недвижный и слегка светящийся предмет непонятной формы. Я не испытывал уже ничего, ни волнения, ни страха. Может быть, это деталь звездолета, полковник, прошептал я. Спленерлин молчал, потом он тяжело вздохнул, выпятив грудь, и резко произнес: Это что же выходит? Ты принялся теперь писать научно фантастические рассказы? Я не отвечал, а продолжал смотреть на предмет. Полковник. Проследил за моим взглядом, пожал плечами и произнес. — Забери свой винт, Мартин. Это не винт. Но я хотел сказать, гвоздь, болт — то, что есть, короче. То, чего нет, полковник. Спленервильд сжал губы и, казалось, готов был разбушеваться, но неожиданно улыбнулся, взял непонятный предмет, взвесил его на ладони и тихо присвистнул, почувствовав, какой он тяжелый. Положил в ящик письменного стола. — Ладно, оставлю пока у себя, Мартин. Я знаю, кому отдать его на экспертизу. Спорю, что через пару дней скажу тебе, из какого он сделан металла, где и как используется, кто его производит и все прочее. — Даже ваш генерал из Пентагона не сможет ответить на все это, — возразил я. Полковник улыбнулся с видом человека, бросающего вызов. — А если он обнаружит, что это вещь, которая не существует... — Ладно, Мартин, давай не будем больше ломать голову. Предоставим философам заниматься тем, чего нет. А мы тут в Daily Monitor, черт возьми. И потому до философов нам нет дела. Вот так эта вещь как бы исчезла. Может, так оно и лучше. Возможно, полковник поступал мудро, убеждая меня отказаться от научной фантастики. А то эта вещь присоединилась бы к когтю и перу, которые были найдены в стране огромных следов. Но на душе стало невыразимо горько. Я попытался было возразить. А если бы я написал в статье все, как было на самом деле, полковник?» Спленервиль помрачнел, покачал головой. «Не в моей газете. Я бы мог написать книгу». «Ты волен делать это с неприязнью», — ответил Сплиннервилль. Он был тверд, как скала, однако улыбнулся и добродушно добавил. «Мартин, дорогой мой, я-то верю тебе. Черт возьми, ты без сомнения пережил жуткое испытание. Но не приноси себя в жертву ненужному эксперименту». «Не вынуждай смеяться над собой, рассказывая подобные истории. Ведь даже этот предмет, который кажется тебе таким странным, — продолжал он, — нельзя считать доказательством. Может, этот кусок, ничего, как ты его называешь на самом деле, какой-нибудь стратегический материал, заговори ты о нем, и Пентагон сразу же снимет с тебя даже последнюю рубашку. А теперь прошу тебя, сделай одолжение. Да, полковник». Перепиши этот репортаж, вставь сюда побольше сенсаций и поубавь проблем, дорогой. Ты способен это сделать. Никто это не может сделать лучше тебя. Вместе с фотографиями Дэга мы сможем... Нет, полковник. Нет, оставим материал, как он есть, — ответил я. Мне хотелось поскорее уйти к себе и спокойно обдумать все, что я видел. Тот человек, разве смогу я когда-нибудь забыть его взгляд? Разве перестану спрашивать себя, что же он хотел сказать мне? Я направился к двери, с спленервис, слегка покусывал губу. «Постой, Мартин!» — позвал он. Уже на пороге я обернулся. «Да?» — он улыбнулся. «Я хотел сказать, ты прав. Оставим твой репортаж как есть». «Ну да, черт возьми, давай подбросим немного проблем нашей оглупевшей публики». «Ну, конечно, сохрани всю чепуху с философией. Кто сказал, что мы не должны касаться ее?» «Ты в каком-то смысле философ, Мартин. Так вот, пожалуйста, постарайся...» — Чтоб не было никаких неприятностей с этой твоей философией или научной фантастикой. Расскажи о твоем человеке. Ты себе не представляешь, как мне это интересно, — солгал он. — Даже если, если с точки зрения журналистики он пустое место, так как от него остался только прах. — Понимаешь, дорогой, я тоже немного философ. Звякнул переговорник, голосок рази произнес. — Генерал Морис, полковник. С плену взорвался. «Черт возьми!» — закачал он и, глядя на меня, торопливо продолжал. «Да, так вот я хочу сказать, тот человек, философия...» Я кивнул. «Не вынуждайте ждать Пентагон, полковник!» «Да, да, но он пожал плечами, улыбнулся и подмигнул. Я вижу, ты понял. Уже вылечился, Мартин. Увидимся попозже, ладно? Ты такой же молодец, как и прежде. И уже вылечился, вот что самое главное». Мне хотелось сказать ему что от некоторых болезней не излечивается, но я промолчал и закрыл за собой дверь.